Часть ч е т в р т а я Неизбывный страх. Глава пятнадцатая. Наступила пора завывая. Холодный зимний ветер кружил по улицам нового города, петляя в аллеях, залетая во дворы, огибая площади. В городе еще оставалось много недостроенных домов, но некоторые были уже отделаны и украшены. ш и к а р н о е з д а н и е в центре. Так и сверкали, а главную площадь и прилегающие к ней улицы уже успели вымостить булыжником. На улицах появились водосточные желоба, в которых утоляли жажду птицы, да и изобретшие в город лисы тоже. Что же касается людей, обитателей города, то по мнению животных их щедрость заслуживала всяческих похвал. Они оставляли в садах блюдечки с молоком и накрошенным хлебом, предназначенные для ежей. Те правда предпочитали украдкой лакомиться кошачьей едой. Птицы на легких х а р ч а х совсем р а з ж и р е л и и о б л е н и л и с ь К сожалению, лишь немногие люди заботились о том, чтобы п о д к о р м и т ь лис. Да и сами рыжие призраки избегали человеческих глаз. И все же некоторые из них выкопали себе норы прямо в городе, во дворах и в садах, подчас всего в нескольких футах от людского жилья. Одна из лисиц дошла до того, что устроилась в кладовой дома, хозяева которого, кстати, держали кошку и пса. Но Уваленс ь Паниель, хотя вечно сновал туда-сюда, не причинял непрошенной госте беспокойства. Лазейку, придуманную хозяевами для кошки, лисица использовала для того, чтобы в любое время беспрепятственно входить и выходить из дома. Хозяева, разумеется, заметили свою необычную соседку. но по причинам, известным им одним, мирились с ее присутствием. Лес трех ветров действительно был прорежен и прочищен, и южная его часть превратилась в парк с прямыми аллеями и асфальтовыми дорожками, где чинно прогуливались горожане и резвились дети. Среди лесных деревьев появились экзотические растения и цветы, посаженные людьми, а зверям и птицам вновь пришлось потесниться. п о с р е д и парка вырыли пруд и выпустили лебедей, диковинных белоснежных птиц, которых никто из старых жителей леса прежде в глаза не видел. К счастью, п р а в л е н и е парка решило сохранить в нем несколько островков дикой природы, и барсучий городок оказался в одном из таких заповедных уголков. Однако звери теперь почти полностью лишились возможности охотиться. На месте бывших охотничьих угодий с их большими и малыми звериными тропами Раскинулась живопырка. Для того, чтобы добыть еду, Оха приходилось спускаться на городские улицы, где жил теперь Камио. Он знал, где стоят полные мусора бачки, где в определенные дни появляются полиэтиленовые пакеты до верху набитые отбросами. Под мудрым руководством Камио лисица быстро постигла науку потребления людских обедков. ъ Другим животным повезло меньше. Непривычной городской жизни они не решались на подобный промысел. Многие из них голодали. Камио утверждал, что приспособиться к городской жизни не трудно, но он не учел, что маленький городок не в состоянии прокормить такое количество диких животных, которые в большинстве своем не обладали необходимыми навыками. Прежде чем зародившееся поселение станет богатым и процветающим, пройдет немало времени. Скорее всего, следующему поколению зверей жизнь в городе действительно покажется легкой, ведь к той поре их станет намного меньше, и пищи будет хватать на всех. Но пока, растерявшимся в непривычных условиях лесным обитателям приходилось т у г о Оха по-прежнему держалась с Камио отчужденно и холодновато, но сердце л и с и ц ы постепенно оттаивало. Как-то вечером они бок о бок трусили по городским улицам, пересекая пятна света, бросаемые фонарями, и беседовали об истории лисиного племени, который обоих учили в детстве. Неужели ты никогда не слыхал про АО? – спросила лисица, когда они обогнули площадь и приблизились к заветному мусорному б а ч к у выставленному у задней двери ресторана. Да нет, слыхал. Просто я не знал, что он, этот ваш Ао, является родоначальником всех лис на Земле. Меня учили, что первую лису, пришедшую в мир, звали Менксито. Он, кстати, тоже был самцом и самкой одновременно, так что это почти одно и то же. Вовсе не одно и то же. Тебя учили неправильно. На самом деле Ао, да в чем тут разница, подумай сама. Просто твою первую лису иначе звали. Это же не важно. Зачем цепляться за догму? Насколько я знаю, доги это порода собак, и они здесь совершенно н и причем, брякнула Оха. Она, разумеется, прекрасно поняла Камио, но не желала признавать его правоту. Лис внезапно обернулся и вперил в нее пристальный взгляд. Когда же мы с тобой поселимся в одной норе? выпалил он. О чем это ты? Сама знаешь, о чем. Я хочу, чтобы мы с тобой жили вместе, завели детенышей. Близится пора любви. Кого же ты ждешь? Может, Амагира? Лисица презрительно фыркнула. Издеваешься? Глаза бы мои не видели этого отвратного старикана. Но это вовсе не значит, что я сплю и вижу, как бы стать твоей подругой. Да, на это не похоже. Ты говоришь т о со мной сквозь зубы. Значит, я тебе совсем не нравлюсь. Ох, а потупилась. Нет, от чего же? Нравишься? Но мы с тобой слишком разные, воспитывались по-разному. Я, я не знаю, чего тут знать. Ты лисица, я лис. Скоро наступит время спариваться. Я говорил тебе, у меня была подруга, но она далеко, и мы с ней больше не увидимся. Если она жива, наверняка нашла себе другого. Из всех з д е ш н и х лисиц мне по душе только одна. Ты и я хочу быть с тобой. Не все наши желания исполняются. Конечно, поэтому я и прошу тебя дать ответ. Если я тебе не нужен, быть может, другая лисица? Другая? Огрызнулась до глубины души задетая оха. Тогда не теряй времени, отправляйся к этой своей другой. Другая с тобой не сравнится. По-моему, мы с тобой отлично подходим друг другу. Поверь, на меня можно положиться. Я не из тех, кто бросает жену с детенышами на произвол судьбы. И как только мне убедить тебя в этом. А если если я стану твоей подругой, то это уж на всю жизнь. Однажды я потеряла детенышей, потому что муж мой погиб и некому было приносить мне еду, пока я согревала лисят. Пережить такое горе во второй раз мне не по силам. Глаза л и с а вдруг вспыхнули, и Оха невольно ощутила прилив теплого чувства к нему. Послушай, п р о и з н е с он, я уважаю твою память об Охо, но он умер. И с этим ничего не поделаешь. Уверен, он был замечательным лисом, лучшим лисом на свете. Другого ты бы не выбрала. От скромности ты не умрёшь, усмехнулась Оха. Значит, по твоему, я и тебя выбрала, потому что ты лучший лис на свете. Камио ошарашенно уставился на неё. Мгновение спустя он уже выплясывал вокруг фонарного столба безумолко восклицая: «Правда!» Ты не шутишь, ты согласна, согласна. Только смотри, не подведи меня. Я подвести тебя да ни за что на свете. Я буду заботиться о тебе до конца дней своих. Скорее ветры перестанут дуть, и реки пересохнут, чем я оставлю тебя. Ну теперь нам надо подумать о хорошей н о р е От б а р с у к о в ты уйдешь, то место, где я живу сейчас, нам вряд ли подойдет. Я видишь ли устроился пока на крыше гаража, запахи там. В общем, тебе нек чему дышать такой вонью. А лисятам тем более. Им нужен чистый, свежий воздух, деревья, трава и все такое. Я тут присмотрел местечко на окраине, как вы это называете, живопырки. Там за усадьбой есть дом. Он не из новых, сразу видно, давно стоит. Вокруг фруктовый сад, совершенно заброшенный. В доме живет один только человек, самка, совсем старая. В саду и не показывается. В глубине сада есть сарай. По-моему, под ним вполне можно поселиться. Как ты на это смотришь? Звучит заманчиво. Я долго выбирал, приглядывался. В таком важном деле спешить не годится. Но сначала я должна сама взглянуть на этот твой сарай. Так пошли прямо сейчас. Прежде чем отправиться на окраину, они пошарили в мусорном б а ч к е как и обычно, нашли там немало съесного т и наелись до о т в а л у Потом Камио отвел о х а в о влюбованный сад. Лисица с первого взгляда узнала это место. И сердце у нее защемило. Именно в этом саду, в сарае около приусадебной с т о р о ж к и она потеряла своих первых детенышей. Но она решила, что Камио говорить об этом не зачем, и объявила, что ей здесь очень нравится. С тех пор, как она родила лисят в заброшенном сарае, многое изменилось. Теперь город вплотную подступал к старому фруктовому саду. Близость усадьбы... о б и т а л и щ е сейбра внушало лисице опасение, но Камио подвел ее к ограде, чтобы она своими глазами убедилась. с е й б р грозный страж усадьбы, был одновременно и ее пленником, запертым за высокой кирпичной стеной. Мало по м а л у Оха согласилась со всеми доводами л и с а Жизнь вновь манила ее радостями. Углубление под с а р а е м в самом деле могло стать превосходной н а р о й Деревья в саду, хоть и старые и неухоженные, все еще плодоносили, обещая п о б а л о в а т ь лис фруктами. Наверняка осенью яблоки, груши и сливы ковром покроют землю. Оха не могла не оценить этого. На следующий день она в последний раз зашла в барсучий городок. Гар был не в лучшем расположении духа, но услыхав, что лисица уходит навсегда, простился с ней тепло и сердечно. А. Лисичка, уходишь? Что ж, так и должно было случиться. Я буду по тебе скучать. Нам с тобой случалось славно поболтать, правда? Значит, решила завести маленьких пушистых лисенышей. Хорошее дело. Потом приводи их сюда. Покажи старому бурсуку. Очень хорошее дело. И он переваливаясь направился в собственную спальню. Оха не была там с тех пор, как впервые пришла в барсучий городок в поисках приюта. Гар очень ревниво оберегал свой покой и независимость, и хотя они с Оха провели немало часов за разговором, этот замкнутый мрачноватый зверь по-прежнему о с т а а л с я для нее загадкой. Как бы то ни было, покидая барсучий городок, она жалела лишь о разлуке с Гаром. Барсуки вечно болтали друг с другом, громко фыркали. И порой так досаждали, ох, а что она еле сдерживалась, чтобы не прикрикнуть на них. Но теперь все неприятности остались позади. Перед л и с и ц е й открывалась новая жизнь. Вернувшись в сад, она прежде всего осветила новое жилище, проделала внутри норы и перед входом все обряды, предписанные традициями и обычаями. Изумленный Камио, вытаращив глаза, наблюдал, как Оха придает с я р и т у а л ь н ы м плясками с к а ч к а м чертит на земле спирали и квадраты и распевает магические заклинания. Недоумение Лиса вскоре сменилось скукой. Он попытался положить представлению конец, но Оха бросила на него испепеляющий взгляд, и у Камио язык прилип к небу. Все в порядке? Теперь призраки врагов и духи деревьев. Не п р и ч и н я т нам зла, не без иронии осведомился Камио, когда ритуальное действие наконец завершилось. Не упоминая духах деревьев, когда в том нет нужды, отрезала Оха и отправилась к ограде, чтобы оставить там свои метки. День выдался хлопотный. Оба устали и наконец улеглись в новой норе, прижавшись друг к другу. Ты должен сменить имя, сонно пробормотала лисица. Теперь тебя будут звать Ахо. С Камио мигом соскочила дрема. Вот еще, возмутился он. Зачем это? Ахо твой первый муж и он умер, а меня, как тебе известно, зовут Камио. Такова традиция. Имя Лиса в зеркальном отражении повторяет имя его подруги. И если меня зовут а х а дурацкая традиция. Мне она не указ. Придумали тоже. т о т о я удивлялся, что у всех парочек здесь зеркальные имена. Нет, нам с тобой это ни к чему. Я менять имя не собираюсь. Так значит, ты хочешь, чтобы я изменила свое? Вовсе нет. Пусть каждый остается при своем имени. Не вижу смысла что-то менять. Но ну, как другие лисицы узнают, что ты мой муж? Да наплевать на них. Пусть думают, что им за б л а г о р а с с у д и т с я Какое нам дело до других лисиц и лисов? Главное, ты знаешь, что я твой. Я знаю, ты моя. Зачем сообщать всему миру о том, что у нас на сердце? Я понимаю, ты стоишь за т р а д и ц и е й горой, и мне вовсе не хочется тебя расстраивать. Но от всех этих пустых условностей сумма можно сойти. По-моему, ни к чему, чтобы отжившие традиции забирали над нами власть. Таково мое мнение, и надеюсь, ты будешь с ним считаться. Оха поднялась и решительно направилась к выходу. Теперь я вижу, что ошиблась. Обернувшись, бросила она. Мы с тобой слишком разные. Постой, неужели из-за какой-то ерунды, если для тебя это действительно ерунда? Почему не сделать по-моему? В конце концов я родилась в этой стране, а ты приехал неведомо откуда. Значит, ты должен уважать наши обычаи, а не внедрять здесь свои. Камио, обиженный и раздосадованный, сел, скрестив передние лапы. а х о а х о бормотал он с е б е под нос. н и в ж и з н и н е привыкнуть к этому имени. Я Камио, а а х о это кто-то другой. Если я сменю имя, сам с е б е стану чужим. Меня окликнут, а я и ухом не поведу. Заговорят о б а х о а мне и не в д о м ё к что речь идет обо мне. Нет, я не хочу впускать в себя дух другого лиса. Он взглянул в глаза Оха. посверкивающие в темноте. Ты знаешь, я это я, не Охо, и ты не заставишь меня превратиться в него. Я Камио, лис из далекой страны, а Охо мертв и сейчас разгуливает по дальнему лесу. Пожалуй, в его словах много правды, признала про себя Оха. Она все еще думает об а х о и сейчас в полумраке. Всякий раз невольно удивляется, услышав голос Камио, а не голос первого мужа. Ей так и не удалось совладать с тоской по Охо, но если она не опомнится, воспоминания разрушат ее настоящее. п р е к р а т и м спорить. Я согласна. Ты это ты, а не Охо. Я буду звать тебя А Камио. Нет, так тоже не годится. Меня зовут Камио, и не иначе. Впрочем, если хочешь, возьми себе имя Окамия. Спасибо за о д о л ж е н и е Только этого не хватало. Получается, мы с тобой делим нару, собираемся завести детенышей, но в глазах всего мира мы друг другу чужи. е Что ж, если ты считаешь так лучше, будь по-твоему. В самом деле, имена это одно, чувство другое. Правда, я никогда не слыхала, чтобы Лис отказывался изменить имя. Меня с детства приучали чтить законы и обычаи, и, конечно, мне не так просто объявить их ерундой. Если Аконкон -Кон узнает, что мы нарушили древние обычаи, его удар хватит. Знаю, ты считаешь, я свихнулась на традициях. Вот погоди, встретишься с Аконконом, он тебе мозги вправит. Ну да ладно, нам обоим надо отдохнуть. Камио был только рад прекратить неприятный разговор, и они опять улеглись, соприкасаясь телами. В мир пришла зима. Трава, п о с е р е б р ё н н а я морозом, скрипела под лапами, и вернувшись в н а р у с охоты, лисы долго возились, выкусывая лед на м ё р ш ш и й между когтей. Все вокруг покрылось хрупкой ледяной коркой. Окна сарая Мороз расписал д и к о в и н н ы м и узорами, напоминающими листья папоротника. Затвердевшую землю теперь невозможно было раскопать, и лисам приходилось обходиться без червей и улиток. Насекомые исчезли, словно их никогда и не было. Найти воду тоже стало нелегко. Оха настойчиво обучала Камио обрядам, сопровождающим выход из норы и возвращение в нее. Глупо считать вздором ритуалы, которые обеспечивают безопасность жилища, утверждала Лисица. Конечно, для того, чтобы проделать все должным образом, требуется время и терпение, но когда дело идет о сохранности норы, нечего лениться. Камио хотелось угодить подруге, и он стал прилежным учеником. К тому же Лис и сам понимал, их будущим детенышам необходимо надежное убежище. ведь в случае необходимости беспомощные лисята не смогут спастись бегством. Однажды ночью Камио отправился на промысел, но вскоре вернулся без добычи. По его встревоженному взгляду Охам мгновенно поняла, что-то случилось. В чем дело? Скинулась она. Говори скорее, не т я н и Ты только не волнуйся, ответил он. Но нам нужно побыстрее уносить отсюда лапы. Кругом полно людей и у всех ружья. Они повсюду и в городе и в окрестностях убивают все живое и лис в первую очередь. Сердце лисицы сжалось. Но почему? Почему? Да все. А Кон Кон г о р е н ярким пламенем. С чувством ругнулся Камио. А Кон Кон? Что он мог натворить? Пошли быстрее, нам надо найти безопасное место, где детеныши. Ты не ответил, что сделал о Конкон? Он видно на старости лет окончательно спятил, додумался совершить р в а н с на главной городской площади, на глазах дюжины людей вспорол себе брюха и выпустил кишки. Ясно, людям не в домек в чем тут дело, да и откуда им знать лисьи обряды. Он-то совершил это в знак протеста против людского вторжения. Слыхала, наверное, как он хныкал, м ы м о л лисы, теперь обречены в л а ч и т ь жалкое существование. Мне ей ей плешь проел своими сетованиями. Вечно твердил, пришло время напомнить о забытых традициях. Вот и напомнил на наши головы. Но почему люди так рассердились? Почему решили убить всех лис? Почему? Перепугались до смерти. Вот почему. Как только Алон рассказал мне, какую штучку выкинул Аконкон, я сразу все понял. Хуже нет, когда людей охватывает страх, они лишаются рассудка и несут с собой смерть. Сейчас они боятся за своих детенышей. Сама знаешь, что такое детеныши. Ты трещишь безумок, у но до сих пор толком не объяснил. Разве пришел призрак, что имеет тысячи имен? Люди увидали белый лик ужаса, решили, что в голову Аконкону ударила ядовитая пена. Проще говоря. Что он взбесился. Снаружи уже доносились выстрелы и отрывистый людской лай. Топот множества шагов сотрясал улицы. Все звуки были полны страхом, необычным страхом, оледеняющим ужасом предсмертенным безумием, что передается через укусы собак и лис. Они убивают не только лис, бродячих собак тоже, добавил к а м ь о Собак, кошек всех. Но лисица запнулась. Чувствуя, как из глубин ее сознания поднимается неизбывный страх, унаследованный от предков, жестокий, мучительный, бесконечный страх. Но раньше такого никогда не случалось, никогда. У себя на родине я видел кошмары вроде этого. Сейчас никакого бешенства нет, это все людские выдумки. Но люди боятся, и этого достаточно. Теперь они будут убивать, пока не у н и ч т о ж а т все живое. Или пока к ним не вернется рассудок. Идем, больше нельзя терять времени. Хорошо, хоть они обходятся без собак, опасаются, что бешеные лисы перекусают псов и потом им придется пристрелить своих любимцев. Идем же скорее. Вслед за Камио Оха послушно направилась к выходу. Она даже не стала протестовать, когда лис пренебрег ритуалами.